Глава третья. Перед нами собаки, позади стоянка другого племени. Я слышу, как у меня за спиной свистит ветка, и вижу отбрасываемую горящим суком тень. Мы поворачиваемся. За нами стоят пять мужчин, крепкие рты раскрыты, на поясах вонючие меховые повязки, все крупнее нас. Гораздо крупнее. Такие крупные люди бывают только во сне. «Ладно, теперь, пожалуй, самое время проснуться». Я пытаюсь поймать взгляд Себа. Ближайший мужчина свистит, и собаки реагируют, делая два шага к нам и рыча еще громче. Маленькая Эрин рядом со мной поскуливает. Еще один свист, и собаки подбираются ближе, заставляя нас пятиться к самому крупному мужчине. Потом он отдает команду, и собаки замирают. От этих людей нас отделяет расстояние в два человеческих роста. Самый крупный ухмыляется и кивает. Не поворачивая головы, он говорит что-то на своём языке, и остальные смеются и нацеливают на нас копья. У одного из них короткий лук и стрела, он натягивает кожаную тетиву и та поскрипывает. В три длинных шага высокий оказывается передо мной. Его горящий сук пахнет сжёным жиром, на конце его что-то намотано и шипит, пожираемое огнём. Мужчина придвигает факел ко мне, и я отстраняюсь. сеп бормочу я, — «готовься просыпаться, мне это не нравится». Я смотрю на мужчину. Его огромные глаза почти чёрные, как и у остальных. Над ними нависает одна сплошная густая бровь, а под крючковатым носом растут спутанные квадратные усы. Он придвигается ближе и проводит факелом вдоль моего тела от ног до головы а потом протягивает руку, и я стараюсь не вздрагивать. Он ощупывает мою грудь, потом подбородок. Я слышу, как попискиваю от страха. «Сеп, он только что дотронулся до меня. Давай выбираться отсюда!» Мужчина медленно рычит, а потом произносит два слова, на этот раз на английском, от которых по мне пробегает холодок. «Взять их!»